Глава двадцать пятая. Пока муж водил тоненькой палочкой по экрану телефона, мои мысли перекинулись на другую тему. Что будет с конкурсом красоты? То, что Наташа зарезала родителей, скрыть не удастся. Думаю, сейчас около коттеджа Груздева уже собираются представители СМИ всех мастей. Фотоаппараты вынуты из чехлов, ноутбуки открыты. Завтрашние выпуски газет украсят шапки вроде «Смерть среди красавиц» или «Нож в сердце матери». Представляю себе реакцию капы, которая вложила в шоу громадные деньги, хотя моя свекровь навряд ли прервет состязание. Капиталина не из тех, кого на пути к достижению цели остановит такая мелочь, как два трупа, вернее, три. Не стоит забывать о лень, которую отравила Оля. Да, племянница Тамары не хотела смерти соперницы, Но она убила девушку. А еще я уверена, что Ольга, родная дочь стилиста, ну, не станет тетка так защищать племянницу. На отчаянные поступки, как правило, готовы исключительно родные мамы. И где Катя? Мне необходимо проверить слова Тамары про возможность открыть решетку в последней комнате первого этажа. Катерина банально сбежала? Почему? Что ее напугало? Или девушка бросилась к любимому? Может, у неё есть жених, который велел ей непременно прекратить участие в конкурсе? Мать Антона зовут Нина Егоровна, сказал Макс, закончив беседу со своей подчинённой. И она: "Ты хорошо проверил Катю?" перебила я мужа. "В смысле?" не понял Макс. "Позвонил её родителям, побеседовал с женихом", зачастила я. "Пораспрашивал подруг" Вероятно, девушка сбежала. Мы были уверены, что она затаилась в доме, но вдруг Катень заметно выбралась. Красовица не москвичка, пояснил Макс. Живёт на съёмной квартире, вернее, в трёшке, занимает одну комнату. Я только сегодня за пару минут до звонка Зямы выяснил имена её соседок. Они тоже модели: Вера и Сандра. Вера уезжала из города, вернулась сегодня рано утром, а Сандра подпрыгнула я. редкое для России имя. Думаю, это наше. Точно. Не стал спорить, Макс. Наверное, мать девчонке начиталась любовных романов и назвала новорождённую в честь одной из героинь. И иных причин не вижу, потому что пока ехал сюда по пробкам, успел узнать, что Сандра родом из города Манска, а среди её родственников сплошные Маши, Тани и Саши. Ей богу, некоторым матерям нужно сначала крепко подумать, а уж потом нарикать своих отпрысков. Если Сандра и Катя жили в одной квартире, значит, они дружили, предположила я. Жильё на поях снимают лишь те, кто испытывают друг к другу симпатию, но я ни разу не видела, чтобы девушки на базе общались между собой. Вне конкурсных занятий они почти не разговаривали и не походили на хороших знакомых. "Ну какая дружба в конкурсной обстановке?" усмехнулся Макс. "Знаешь, что мне кажется странным? Ну, в самом доме Он весь идиотский, буркнула я. Вспомнить хотя бы единственный сортир под крышей. Ладно, пусть один туалет, но почему не разместить его около душевой или, на худой конец, в коридоре второго этажа, поблизости от спален. Здесь отсутствует гостинная. Неожиданно произнёс Макс. Ты о чём? не поняла я. Муж почему-то понизил голос. Дом сдают под свадьбы, юбилеи и всякие двухдневные мероприятия. Торжество проходит в большом зале, там ставят столы, устраивают танцы, а на возвышении играет оркестрика и выступают нани те артисты. Но где телевизор? телевизор? Телевизор? переспросила я. Зачем он? Кино смотреть, уточнил муж. И много ты встречал людей, которые во время пьянки включают информационные программы? хмыкнула я. Сколько я не жил в гостиницах, и больших, и крохотных. Там всегда есть местечко с диваном, креслом и телеком не успокаивался муж и в ресторанах кафе тоже. "Вспомни про жадность старика", сказала я. "Не бус он посчитал, что подобные развлечения лишние, споря в жилой половине хозяев в спартанские условия". Анна, Наташа и Антон жили в чуланчиках с минимумом мебели, согласился Макс. "Сейчас там спецбригада осматривается, а вот сам Михаил Матвеевич обитал в отлично обставленных апартаментах". Ковры, хорошая мебель, шёлковое постельное бельё, холодильник с деликатесами. Вы вошли наполовину старика? Обрадовалась я и тут же сникла. Но, похоже, Кати там нет. Нет, ответил Макс. Сейчас самым тщательным образом осматриваем весь дом. Но ты не дала мне договорить. Мать Антона зовут Нина Егоровна, вот только Дверь в спальню распахнулась без стука, в комнату влетел взъерошенный паренёк и громко сказал: «Там ребята вроде нашли кое-что. Кажется, подвал». «Толя», — остановил юношу Макс, — «для начала познакомься с Лампой». «Здрасте», — опомнился вошедший. «Лампа — это она, Толий», — представил его Макс. «Мой новый помощник, пока находится на испытательном сроке. Толя — это Лампа, ведущий детектив от нашего агентства на этом деле». «Очень рад», — кивнул Толя. «А вас все говорят». «Да ну», — удивилась я. Не являюсь ни поп-звездой, ни актрисой из сериала. Какой смысл обсуждать обычную женщину? Насколько знаю, в доме нет подпола. Я вынудила Антона устроить для меня экскурсию по зданию. Он показал мне все чуланы, кладовки и в конце концов рассказал про личный апартамент старика, но муж Наташи утверждал, что дом стоит на цельном бетонном фундаменте. Нет, возразил Анатолий. Там есть люк. Только он тщательно заделан, вскрывать Конечно, кивнул Макс. Я встала и хотела направиться к двери. Вам лучше туда не ходить, заботливо сказала Анатолий. Шоу ему будет и грязи. Верно, согласился Макс, посидев в спальне. Думаю, в подвале хранится нечто очень интересное, протянула я. Иначе почему Антон отрицал наличие в доме этого помещения? Герасим предположил, что люк заварили давно, вмешался в нашу беседу Толь. Вероятно, Антону были известны не все тайны дома, — вздохнул Макс. Кое о чём он и понятия не имел. Как только поднимем крышку, я тебя кликну. Лучше поболтай пока с Сандрой, порасспрошу и про Катю. Ладно, — согласилась я, собралась пойти искать девушку и притормозила на пороге. — Всё тут очень странно. — Да уж, — кивнул Макс. — Мне здание всё больше и больше напоминает... Муж замолчал. — Что напоминает? — спросила я. — Так, ерунда, — отмахнулся Макс. — Мы упустили какие-то детали, — протянула я. В столе Груздева найдена история болезни его приемной дочери, страдавшей с 15 лет биполярным расстройством. Девочку лечил друг Михаила Матвеевича, и, как мы думаем, бесплатно. Но лекарства? Что она пила? — Но фазол, — отчеканил Макс. — По бумагам выходит, что она его принимала много лет. А когда доктор умер, лечение прекратилось. Я онвёл справки, врач существовал в действительности, и он покойник. Наверное, препарат дорогой, протянула я. Странно, что Михаил Матвеевич его вообще покупал. Ну, он же не совсем дурак. Нашёл объяснение Макс. Небось понимал, что дочь может проявить агрессию, заботился не о ней, а о своём спокойствии. Антону помянул, что в последние дни у Наташи стало резко меняться настроение. Вздохнула я. Не понимаю, по какой причине старик не пошёл в аптеку. Денег пожалел, ответил Макс. Не захотел себя обезопасить, протянула я. Раньше приобретал Ноафазол, а сейчас пожалел денег? Это нелогично. Вероятно, доктор давал приятелю таблетки бесплатно, предположил Макс. Иди, поболтай с Сандрой. Конкурсантка обнаружилась на кухне. Она стояла спиной к входу и рылась в холодильнике. Привет. "Ох, извинила я." Девушка отдёрнулась и уронила коробочку с плавленым сыром. "Извини, не хотела тебя напугать", произнесла я. Сандра захлопнула дверцу. "Всё нормально, просто я нервничаю. После того, что здесь случилось, это неудивительно", кивнула я. "Вас, наверное, забыли покормить обедом". Сандра кивнула. «Еды тут вообще мало дают. Я не в упрёк, говорю. Мне-то чем меньше, тем лучше. Я быстро поправляюсь. Но на нервной почве всегда на жрачку пробивает. Прямо стыдно. Все аппетита лишились, а у меня желудок бунтует». «Ешь, пожалуйста», — улыбнулась я. «Не обращай внимания на других. Эта индивидуальная реакция организма, она неконтролируема». Сандра вытащила из ящика нож, достала из хлебницы не особенно свежий батон, соорудила бутерброд и протянула мне. Берите. Нет, спасибо, отказалась я. Я как раз лишаюсь в момент стресса всякого интереса к пище. Катерина, как себя вела при стрессе? Зажовывала неприятности, заедала их пирожками или начинала пить одну воду? Сандра вцепилась зубами в ломоть хлеба, щедро намазанный маслом, и с набитым ртом проговорила: "И откуда мне это знать?" Я решила сократить прелюдию к разговору и сразу расставила все точки над i. Вы ведь вместе снимали квартиру. Модель замерла, потом задала глупый вопрос. Откуда вы знаете? От верблюда, не сдержалась я. Шла по коридору, мне на встречу милая двугорбая животное. Оно положило голову мне на плечо и сказала: "Побеседуй с Сандрой, девушка расскажет много интересного про Катерину". Сандра покраснела, быстро дожевала и принялась сооружать новый бутерброд бармача. Я жуткая обжора. Нет, ты просто сильно нервничаешь, вздохнула я. Скажи, где сейчас Катя? Сандра молча уничтожала еду. Лучше ответь честно, посоветовала я. Если надеешься получить первое место в конкурсе, то модель не дала мне договорить. Вы всё знаете? Вопрос меня очень удивил. Что такого, по мнению Сандры, мне известно? Но я решила подыграть девушке. Слышала поговорку: тайное всегда становится явным. Сандра отступила к подоконнику. «Так чего вы спрашиваете? Конкурс продолжат? Меня не выгонят? Мы ничего плохого не сделали. Катюха предложила, а я не отказалась. Вот вы бы согласились». «Смотря на что», — обтекаемо ответила я. Сандра опустилась на корточки, я последовала ее примеру. Старик Груздев не поставил на кухне даже завалящей колченогой табуреточки. Не хотела, чтобы люди задерживались в непосредственной близости от холодильника, а то еще посидят-посидят и съедят все его содержимое. Сандра прижала подбородок к груди и захныкала. — Вам хорошо. Вы в Москве живете, квартира есть, работа, а я из Манска. — Хороший городок, — кивнула я. «Спокойный — Спокойный. Сандра плюхнулась на пол. — Ага, со скуки там помрешь. У женщин две возможности на работу устроиться — училкой в школе или на химзавод. Можно замушвывать до да закаву. Мужики в Манске у буги пьют, жрут, разговоры об одной рыбалке. Ну ещё машина обсуждает и футбол, хоккей. В городке ни кафе, ни кино нет. За хорошими вещами надо в Москву катить. 5 часов на поезде. Меня в Манске уродницей считали: слишком худая, высокая, лицо не круглое. Да я и не хотела ж там по паспорте сидеть и рожать не собиралась. Роль свиноматки не по мне. Я прислонилась к спиной к кухонному шкафчику и слушала типичную историю. В маленьком провинциальном городке жила весьма романтичная женщина Лида. Она влюбилась и родила девочку. Отец ребёнка поступил подло. Услышав о беременности подруги, он не предложил ей руку и сердце, а сел в поезд и умчался в неведомом направлении. Новорождённую мать назвала Сандрой и из пелёнок внушала ей: "Беги из Манска, здесь счастья не будет". В 18 лет Сандра прибыла в Москву и начала штурмовать Олимп моды. У девушки были неплохие внешние данные, но, видно, роста под метр девяносто и параметров 80-55-80. Мало для успешной карьеры на подиуме. Нужно что-то еще. А этого еще Сандре не хватало. Она не выбилась в суперзвезды, бегала по показам, получала небольшие деньги... Девочкам, которым застят глаза Гонарары Пивоваровой и Вадяновой, нужно понять, что сумасшедшие тысячи в фэшн-бизнесе получают единицы. Цена остальным пара сотен за выход. Это за границей, в России вообще дают копейки. Но у симпатичных малышек есть шанс удачно выйти замуж, что большинство девушек и делает. Сандре исполнилось 23, критический возраст для модели. У неё имелось парка Валеров и одно серьёзное предложение замужества. В супруге Сандру звал Константин, положительный мужчина 45 лет. Костя был готов ждать Сандру хоть вечность. Вероятно, он её любил. Девушка сказала себе: "Всё, участвую в последнем конкурсе, может, стану мисс Комарера и получу зарубежный контракт. Если нет, пойду в ЗАГС с Константином". Сандре совершенно не хотелось превращаться в домохозяйку, но у неё не было выбора. Холостой олигарх на дороге не попался, из модельного бизнеса старушонок быстро вытесняет юная порсельь. Сегодня на подиум взбираются 14-летние. В Манск Сандра не хотела возвращаться даже под страхом смертной казни. На этом фоне замужество с Константином казалось наилучшим выходом. Сандра познакомилась с Катей на одном показе. Последнюю как раз выгнали из квартиры, и девушка никак не могла подыскать новую жилплощадь. Сандра предложила поселиться у неё. В апартаментах пустовала одна комната. Целый год девочки жили вместе. Потом Катюша сделала подружке заманчивое предложение. Хочешь победить на конкурсе красоты? спросила Анна. Я устрою тебе Гран-при.